Слегка пошатываясь, мимо Русича проследовал аята. Самурай скрылся в душевой и через несколько секунд оттуда раздались страшные душераздирающие крики. Однако они ни у кого не вызвали беспокойства. Друзья прекрасно знали, японец большой любитель поплескаться в ледяной воде. Этот ритуал Тино неизменно сопровождал бурным проявлением эмоций. Вскоре самурай вернулся обратно в комнату. Окинув бодрым взором помещение, я-то иронично покачал головой и, хлопнув воржиху по плечу, произнес «Подъем, пора приводить себя в порядок, у нас много дел, а времени потеряно немало». Практически до обеда путешественники готовились к выходу в свет. Друзья чистили и гладили форму, тщательно отстирывали тюремную грязь, сбривали четырехдневную щетину. Ровно в 15 часов земляне покинули номер и спустились в ресторан. Он оказался заполнен едва наполовину. Появление чужестранцев стало полной неожиданностью для посетителей заведения. Слухи по Мендену распространяются очень быстро, и потому у немецы с нескрываемым изумлением смотрели на воинов. Кто-то в душе злорадствовал, кто-то им сочувствовал, а в глазах некоторых застыл неподдельный страх. Не обращая внимания на взгляды тосконцев, путешественники сели за центральный столик. Тем самым друзья показывали дворянам, что их дух не сломлен. Даже после изматывающих допросов в застенках секретной службы воины сумели сохранить достоинство и честь. К гостям тотчас подбежал официант. «Что желаете?» склонился в услуживом поклоне Менданец. «Легкое вино, рубленное мясо, побольше фруктов, а остальное на ваше усмотрение», небрежно сказал Храбров, садясь на ближайший стул. «Будет исполнено», отчеканил молодой человек и молниеносно исчез. «Похоже, освобождение группы является главной городской новостью», с улыбкой вымолвил Карс. «У немецы буквально не спускают с нас глаз». Неужели судьба чужаков так взволновала жителей герцогства? Вряд ли, возразила Ята. Их поразило совсем другое. Мы ведь не просто вырвались из лап тайной полиции, но и чувствуем себя превосходно. В Мендоне подобное случается нечасто. После посещения древнего здания с колоннами люди обычно отправляются либо на плато, либо на каторгу, а в лучшем случае попадают в опалу. «В приличное заведение замка они уж точно не заходят». «И неудивительно», — поддержал японца Олесь. «После примененных изуверами пыток человек не скоро придет в себя. А, возможно, бедняга и вовсе останется инвалидом. Рассчитывать на милосердие полковника не приходится. Он безжалостный убийца и садист». «Значит, мы исключение исправил», — произнес Вацлов. «Наверное, мерзавцы побоялись применять свои методы к иностранцам. Отряд представляет здесь дружественное герцогство государства». «Ты ошибаешься», – проговорил Русич. «Тайная полиция Мендена для достижения цели не выбирает средства. Негодяи готовы на любые преступления. Посмотрите внимательно на людей в зале. При одном только упоминании карательной службы на их лицах появляется страх». И этот цвет общества — высокородные дворяне. Они без раздумий дерутся на дуэли из-за случайно оброненной фразы, но ужасно боятся попасть в застенки палачей. А почему? Да потому что там не соблюдаются никакие законы. Возможно, и сам Альберт на крючке у тайной полиции, ведь смерть его брата скрыта покровом тайны. «Думаешь, шантаж?» — уточнил Тина. «Не исключено», — ответил Храбров. «По сути дела, в стране существует две власти. Одна видимая, официальная, другая скрытая, незримая. И какая сильнее, я сказать затрудняюсь. Для нас, во всяком случае, вторая опаснее». «Точно подмечено», — улыбнулся властелин. «По меньшей мере три человека постоянно следят за группой. Остальные посетители давно успокоились» а эти не выпускают чужеземцев из поля зрения, изображают из себя простых обывателей. Такого поворота событий следовало ожидать, кивнул головой Олесь. Если проанализировать сложившуюся ситуацию, то можно прийти к удивительному выводу. Складывается впечатление, будто кто-то использует отряд в своей игре, и бал, и приглашение принцессы, звенья одной цепи. А цель? Недоверчиво спросил поляк. Остается только догадываться, произнес Русич. Чаще всего люди дерутся за власть. Существует несколько кланов, борющихся за влияние при дворе. Сейчас в фаворе глава тайной полиции. Данный факт очевиден. Иначе он не действовал бы столь нагло и самоуверенно. Но у него есть могущественные враги. Мы, к сожалению, лишь козырная карта в чьих-то руках. «Придется действовать предельно осторожно», — вставил самурай. «Избавиться от слежки нам теперь вряд ли удастся. Полковник даже не скрывал, что хочет уничтожить группу. И у офицера есть на то веские основания. Видимо, мы представляем для Мендонца серьезную угрозу». «Ужасно не хочется влезать в местные интриги», — заметил Храбров, отодвигая тарелку. «Но чувствую, без этого не обойтись». Чтобы не оказаться в роли жертвы, надо знать, с кем имеешь дело. Придется посетить ряд высокопоставленных особ. Надеюсь, они проявят должное гостеприимство. И тут же поведают тебе все дворцовые секреты. Язвительно вымолвил мутант. Голова дорога тогда, когда находится на плечах. Обострять отношения с тайной полицией тосконцы вряд ли рискнут. Подобную проблему решить несложно усмехнулся Аята. Я знаю способ, который замечательно развязывает языки. Какой? Поинтересовался поляк. Золото? Довольно громко сказал японец. К счастью, слитки остались на месте. Грабить путешественников в планы карательной службы не входило, а в Мендонском обществе деньги имеют немалый вес. Дорогие подарки, выпивка, умышленный проигрыш в карты, подкуп, наконец, Вариантов более чем достаточно. Алчность – вечный и неистребимый грех человечества. Друзья встали из-за стола и неторопливо двинулись к выходу из ресторана. Боковым зрением Олис видел, как несколько у начали тотчас рассчитываться. Профессионалы обычно себя так не ведут. Либо сотрудники тайной полиции принимают воинов за дураков, либо опять действуют им на нервы. Тем самым тосконцы показывают, что отряд находится под постоянным контролем. В холле стоял владелец гостиницы. Растерянно хлопая глазами, он мучительно соображал, как ему поступить. Выказывать уважение чужестранцам опасно, презрительно игнорировать тоже нельзя. Можно навлечь гнев герцога. В результате унемец, не придумав ничего лучшего, решил сбежать на улицу. Однако Тина опередил беднягу. «Любезнейший!» — воскликнул самурай. «Задержитесь на минутку». Словно подстреленная в полете птица, мужчина замер совершенно в нелепой позе. Мендонец обернулся и с дрожью в голосе спросил. «Вы и меня?» «Да-да», — улыбаясь, произнес Аята. «У нас есть маленькая просьба. На несчастного у немеца было жалко смотреть». Позади отряда уже появились агенты секретной службы. С невозмутимыми отрешенными лицами они расположились чуть в стороне и бесцеремонно подслушивали разговор землян с хозяином заведения. Порой создавалось впечатление, что у наглецов вот-вот вытянутся уши. «Я весь во внимании», — со скорбной физиономией сказал тосконец. «Видите ли», — начал объяснение японец. «Мы очень набожные верующие люди и хотели бы помолиться в храме, но вот незадача. Никто не знает, где у вас церковь и есть ли она вообще». С души владельца гостиницы упала целая скала. Унемеец сразу развернул плечи, выпрямился, отставил ногу назад и с видом знатока проговорил. «В Мендоне сохранился великолепный собор». Он находится недалеко отсюда, буквально в десяти минутах ходьбы. Выйдите в парк на центральную аллею и сверните на северо-запад. Сквозь кроны деревьев сразу увидите темно-синие купола. Их пять, не ошибетесь. Есть еще две маленькие циркушки за пределами замка, но там чересчур много простолюдинов. «Благодарим за обстоятельный ответ», — иронично вымолвил Тина. Наемники быстро преодолели парк и вышли к собору. Сразу было видно, что в жизни древних тосконцев религия занимала огромное место. Сооружение хоть и не отличалось грандиозностью, тем не менее производило сильное впечатление. Правильные симметричные формы, точные линии и великолепное оформление. Архитекторы, строители и художники, создавая этот шедевр, вкладывали в него всю душу. Приблизившись к зданию, путешественники с нескрываемым восхищением рассматривали настенные фрески. От времени краски поблекли, потеряли яркость, но сцены из религиозного эпоса у Нимы по-прежнему завораживали людей. На одной из картин седовласый старец раздавал хлеб умирающим крестьянам. Стоя на коленях, тосконцы в отчаянии протягивали к нему руки, а мужчина с умиротворенным выражением лица высыпал булки из большого мешка. На другой стене старик, вытянув руки вперед, останавливал бушующий огненный шторм. Пламя безжалостно пожирало города, людей, животных, и лишь немногим удалось спастись. — Воспроизведение местных легенд, — догадался Храбров. — Наверное, — согласился самурай. И, судя по фрескам, — У поклоняются одному богу. Не знаю, почему они его приняли за старца, но двести лет назад данный культ был широко распространен. Денег на сооружение храмов тасконцы не жалели. «Чего не скажешь о современных Мендонцах? Язвительно усмехнулся Карс. «Почему ты так решил?» — удивился Воржиха. «Это видно по всему», — развел руками властелин. Пренебрежительная речь владельца гостиницы, заросшая дорожка, мох и трава на фундаменте собора, обсыпавшаяся во многих местах штукатурка. Поток прихожан сюда явно невелик, иначе пожертвования давно бы пошли на благоустройство святыни. Спорить с мутантом никто не стал. Окинув взором храм, Русич решительно направился к массивным деревянным дверям. Как только Олесь их распахнул, в нос ударил спертый влажный воздух. Выдержав паузу, Храбров уверенно шагнул вовнутрь. В здании царил полумрак. В первое мгновение путники ничего не могли разглядеть. Лишь спустя пару минут перед глазами начали появляться расплывчатые очертания предметов. Два ряда колонн разделяли просторное помещение на три ровные части, Справа и слева виднелись деревянные скамьи, значительная часть которых оказалась сломана. «Увы, здесь полное запустение», — тяжело вздохнув, вымолвил поляк. «Люди забыли Бога и погрязли в грехе. Неудивительно, что в стране правит бал жестокости кровопролития. У мэндонцев нет веры, а без нее жить праведно нельзя». Кое-как привыкнув к тусклому освещению. Воины неторопливо двинулись по залу. Каждый шаг по каменному полу отдавался гулким эхом. Ничто его не смягчало и не ослабляло. От подобных звуков в душе невольно все холодеет, а по спине пробегает нервная дрожь. Через узкие вытянутые окна под куполами собора в помещение проникали слабые, тонкие лучи Сириуса, отчего ощущение заброшенности только усиливалось. Пройдя около ста метров, наемники остановились перед огромной статуей. Рассмотреть ее целиком не позволяла темнота. «Похоже, нам тут делать нечего», — проговорил Карс, разворачиваясь к выходу. «Ну почему же?» — раздался чей-то голос. «Истинно верующий всегда найдет место, где можно помолиться». От неожиданности земляне вздрогнули и тотчас схватились за рукояти мечей. Между тем из мрака появился мужчина. Унимец спокойно проследовал мимо чужаков, поднялся по едва заметной лестнице на небольшое возвышение, и почти тут же вспыхнули четыре восковые свечи. Они быстро разгорелись и осветили значительную часть зала. Лишь теперь путешественники смогли разглядеть гигантскую фигуру. Как и следовало ожидать, это оказался старец с длинной седой бородой. Он сидел на скамье, опустив руки вдоль туловища и внимательно смотрел куда-то вдаль. Ничего величественного и божественного в его позе не было. Усталое, изрезанное морщинами лицо, простая крестьянская одежда и грустные выразительные глаза. «Это поздняя работа», — громко сказал тосконец. «Наши предки начали относиться к Вельту как к обычному человеку, И хотя он не раз спасал людей, скептики перестали верить в его чудеса. В молодости я не раз бывал в Оклане. Очень большой город. Даже странно, что он уцелел во время катастрофы. Так вот, в нем сохранился собор, построенный не меньше двух тысяч лет назад. Там совершенно иное изображение могущественного бога. Ведь Вельт не только защищает, но и карает. «Отступникам пощады не дождаться. Кто знает, может трагедия, случившаяся с нашим народом, это расплата за совершенные грехи». Однако жителям Мендона урок не пошел впрок. Скептически заметил Аята. Священник внимательно посмотрел на собеседников. Слова самурая его без сомнения заинтриговали. Впрочем, во взгляде у немеца не чувствовалось осуждения. Мало того, Прочесть мысли мужчины по лицу не составляло ни малейшего труда. Хотя тосконцу и давно перевалило за пятьдесят, в глазах настоятеля храма присутствовало что-то детское и наивное. «Вы есть те самые чужестранцы, о которых постоянно болтают в замке?» Прямо спросил священник. «Да», — кивнул головой Олесь. «Судьба велась над нами и сохранила жизнь во время кораблекрушения». «Пути Господни привели группу в герцогство. Правда, мы не знаем, на положении кого здесь находимся, гостей или пленников». «Что делать?» — философски произнес унемеец. «Мир еще очень жесток. А если говорить о прихожанах, то их не так мало, как вы думаете. В часы молитвы церкви города переполнены верующими». «Простой люд не потерял надежду на спасение». Тогда почему же пустует столь величественный собор? Поинтересовался Русич. Богатство всему виной, ответил мужчина. Оно развращает людей, делает их глухими к мольбам страждущих. Доброта и милосердие, пустой звук для многих мэнских дворян. Душевная чистота этих несчастных не волнует. Графы, маркизы, бароны погрязли в сладострастии и пороке. «Так закройте церковь совсем», — предложил Карс. «Толку от нее все равно нет. Вы даже не в состоянии нормально осветить помещение». «Что правда, то правда», — согласился тосконец. «Но бедность не вина, а беда. Рано или поздно люди поймут свои ошибки и обратятся к Богу. Плохо, если в этот момент рядом с ними не окажется пастыря. Ведь грешникам надо будет помочь» проявить сострадание, направить их на праведный путь. Потому я и нахожусь здесь». «Похвальная миссия», — вымолвил японец. «Мы бы хотели поблагодарить Вельта за чудесное спасение. Оказаться в Мэндоне все же лучше, чем на морском дне. Позвольте группе сделать небольшой дар храму». Тина достал из кармана несколько серебряных мэнских деларов и протянул монеты священнику. Изумленно глядя на чужеземцев, унимеец взял деньги в ладони. Мужчине еще не верилось, что воины пожертвовали столь значительную сумму. «Да хранит вас Господь!» — растроганно проговорил настоятель собора. С китальцем по бескрайним просторам унимы его милость не помешает», — улыбнулся самурай. «Это наш скромный вклад в доброе дело. Надеюсь, ваши титанические усилия не пропадут напрасно». Величественный храм должен сверкать своей красотой. Любуясь куполами и фресками, люди внутренне очищаются, и, может, хоть кто-то под воздействием божественной благодати подаст убогому нищему подаяние. «Блистательная речь», — восхищенно заметил Тосконец. «Вы прирожденный проповедник. Теперь понятно, почему на ваших лицах такая одухотворенность. Жаль, что местная знать потеряла веру. Когда государством правят набожные люди, жизнь простых людей гораздо легче. На данную тему можно поспорить, вставил Олис. Но вряд ли сейчас это уместно. Мендону действительно не хватает доброты и милосердия. Святой Отец резко переменил тему разговора Аята. Мы жители далекой южной страны и, к сожалению, были долго оторваны от остального мира, а потому... Есть еще один немаловажный вопрос, на который хотелось бы получить ответ. «Я весь во внимании», – поспешно произнес мужчина. До да, Анжела дошли отрывочные сведения о людях, сумевших сохранить знания и культуру древней цивилизации, – продолжил японец. «Они отшельники, сторонящиеся общественной суеты. Впрочем, иногда монахи помогают страждущим. Нет ли у вас информации о них?» Где искать затворников?» На несколько минут священник замолчал. Заложив руки за спину и о чем-то размышляя, унемеец медленно прохаживался по залу. Наконец, настоятель повернулся к наемникам и произнес «Искренне сожалею, но ничем не могу помочь. Я беседовал со многими путешественниками и послами. В одних странах религия находится на высоком уровне, в других она пребывает в забвении, а в-третьих, люди и вовсе поклоняются новым богам. Но ничего подобного мне раньше слышать не доводилось. Гораздо чаще странники говорят об ужасном запустении на гигантских просторах материка. В мире царит жестокость и властолюбие. Никто не ценит человеческую жизнь. «Что ж, видимо, это действительно только слухи», разочарованно вымолвил Тина. «Признаться честно, мы надеялись найти подтверждение полученным сведениям в столь развитом и цивилизованном городе. Ведь в Мэндон с разных сторон стекаются путники и торговцы. В конце концов, здесь немало проходимцев, изрядно поскитавшихся по униме». «Не огорчайтесь», — воодушевленно проговорил тосконец. «Перед вами скромный служитель храма, покидавший пределы герцогства лишь однажды. А, например, в церкви Восточного сектора есть отец Кляйн. За свою долгую и интересную жизнь он немало повидал. Обратитесь к нему. Надеюсь, удача улыбнется вам». Поблагодарив священника за напутствие, воины двинулись к выходу. Друзья уже привыкли к темноте, и потому ударивший в глаза свет заставил их зажмуриться. На мгновение земляне совершенно потеряли ориентацию. Только спустя пару минут наемники смогли спокойно осмотреться по сторонам. Буквально в десяти шагах от группы стояли трое мужчин. Менденцы делали вид, что разглядывают настенные фрески. Но в это не поверил бы даже младенец. По внешнему виду, выражению лиц и поведению узнать сотрудников тайной полиции труда не составляло. — А парни начинают действовать на нервы, — заметил властелин. «Ужасно хочется набить мерзавцам морды. Пусть знают, с кем имеют дело». «Нет, вступать в конфликт ни в коем случае нельзя», — возразил Храбров. «Именно такого поступка они от нас и ждут. Тосконцы специально демонстрируют бесцеремонность и навязчивость. Стоит отряду проявить агрессивность, как полковник тут же объявит чужестранцев вражескими шпионами, прежде чем герцог примет решение». Пленников уже прикончат. «Перспективы далеко не радужные», — раздраженно вымолвил мутант. «Неужели теперь придется постоянно таскать агентов за собой?» «Предлагаю обмануть у немейцев», — сказал Русич. «Спустимся вниз из окна гостиницы и уйдем во внешний город. Там много темных дворов и переулков. Когда мэндонцы опомнятся, мы будем далеко». «Ты недооцениваешь противника?» вмешался Тина. «Здесь работают профессионалы, подобный трюк не пройдет. Три человека, изображающие из себя любителей искусства, лишь первое видимое звено организованной слежки. Я заметил еще двух сотрудников, умело скрывающихся в парке. Наверняка нас ждут и в гостинице, и у ворот замка, и в других оживленных местах Мендона. Значит, от сопровождения группе не избавиться» с горечью констатировал Олесь. «Видимо, нет», — утвердительно кивнул головой японец. «А потому надо очень тщательно продумывать все свои действия. Каждый шаг должен быть выверен и взвешен. От отряда ждут ошибки. И допустить ее мы не имеем права». Земляне неторопливо двинулись в обратный путь. Шли молча. Для осмысления сложившейся ситуации требовалось время. Они никогда раньше не попадали под такой жесточайший пресс. Это не открытая война, когда враг перед тобой, и его необходимо уничтожить любой ценой. Обычная лобовая атака к успеху не приведет. Только детально разработанная операция с привлечением местных жителей поможет наемникам вырваться из-за К счастью, во дворце у путешественников есть друзья пока тосконцы себя не проявили, что, впрочем, неудивительно. Группа находится под наблюдением тайной полиции, и контакты с ней чрезвычайно опасны. Хозяин гостиницы ждал чужестранцев у входа. Поведение у немеца заметно изменилось. Мужчина больше не нервничал и постоянно улыбался. В их отсутствии с Мендонсом наверняка пообщались люди полковника. Догадка вскоре подтвердилась. Подойдя вплотную к постояльцам, тосконец негромко поинтересовался. «Ну как?» — побеседовали с преподобным Денисом? «Довольно занятный человек. Многие считают священника сумасшедшим». «Почему?» — искренне улыбнулся Вацлав. «Некоторым его поступкам нет разумного объяснения», — произнес унемеец. «Он ведь принадлежит к одному из самых древних и титулованных родов Мендена». Юного графа ждала великолепная карьера. Поговаривали даже, что герцог хотел назначить Денниса командующим армией. Но дворянин отправился странствовать на север. Через три года в столицу вернулся совершенно иной человек. Унаследовав огромное состояние, настоятель вложил все средства в старый заброшенный храм. Сколько денег потрачено впустую? «Разве плохо быть верующим?» – спросил самурай. Конечно нет, воскликнул владелец гостиницы. Но зачем приставать со своими бредовыми идеями к окружающим? Денис постоянно пытается затащить городскую знать на церковные службы. Во время проповеди священник призывает дворян помочь нищим и убогим. Глупец, какой смысл кормить толпу бездельников? Неужели дела отца Дениса столь плохи? ята хуже некуда. Ответил тосконец: Настоятель собора разорен, фамильный дом давно продан, прихожан до сих пор у него нет, а древний храм снова начинает разваливаться. Боюсь, сумасшедший непреподобный, а весь ваш мир. С ироничной усмешкой вымолвил японец и направился к лестнице. Унемеец долго смотрел вслед удаляющимся чужестранцам. Он так и не понял, что хотел сказать путешественник. Деньги и выгода для Мэндонса были всегда на первом месте. Иных ценностей владелец гостиницы не знал и не понимал. Досужие разговоры о спасении души – хитроумная уловка для легковерных дураков. Надо жить одним днем, не обращая внимания на беды и невзгоды других людей. Моральные принципы лишь мешают достижению власти и богатства.